Глава 4. Немного поразмыслив, я тайком стащила, <coughs> арендовала из дома ножницы и принялась экспериментировать. Раз чужие зубы не помешали маске трансформироваться, то можно попробовать её слегка перекроить и посмотреть, что получится. Результат мне понравился. Мало того, что теперь эта маскировка покрывала половину моего лица, превращая его в гладкое зеркало, В неё оказалось возможно вживить потихоньку реквизированные у утяны сестры Вальда поломанные украшения. Такой своеобразный пирсинг на скулах и на лбу получился, окончательно притчащие очертания лица даже для вездесущих сканеров ИД. Причём из-за плотного текучего прилегания зеркала к коже, они идентифицировали её как моё собственное лицо. Жаль, мимикрии под кожу в ней нет или не нашла или сломана. Как показал сегодняшний рискованный опыт, маска оправдала себя на все 100. Идентифицировать меня не смогли. С тем, что случилось, ещё предстоит разобраться, а пока рабочий костюм долой. Возвращаем две тощие косицы, сутулость, неуверенные движения, дешёвые очки и мёртвое выражение лица. И марш, марш домой. Сегодня надо не только разобрать ещё один мини-отсек в старом при старом общественном транспортнике. третьего класса, который Вальт почти за даром взял на свалке и постепенно превращал в базу, но и приготовить ужин. Мастер у нас сверхбережливый. Обнаружив у меня способности к кулинарии, он моментально закупил на оптовой базе продукты и перестал пользоваться дорогой доставкой готовых блюд. Но зато и отношение ко мне снова слегка улучшилось. Я сокращала семейные расходы и была полезна. Наверное, кому-то это могло показаться неприятным, Но мне расчётливость и практичность Вальда даже импонировали. Никаких дурацких сантиментов, и все чётко знают свои обязанности. Все работают на общее благо, без подачек. Ни чувств вины, ни вынужденных обязательств, всё ясно и честно. К тому же, немного присмотревшись, я поняла истоки вальдовского копедомства. Тьяна была довольно слабенькой саблей, и её старший брат не рисковал брать высокоранговые задания, но при этом почти весь заработок тратил на то, чтобы раскачать потенциал сестры. Он оплачивал ей ежемесячные развивающие курсы у целителей, покупал специальные травы, настои и прочие лекарства, питался скверней на пределе возможностей её восприятия, а почти всё, что оставалось, вкладывал в развитие базы. Со временем ржавое корыто должно было превратиться в высококлассную и суперзащищённую крепость, напичканную всем необходимым оборудованием. Жаль только, что время это наступит нескоро. лед через 100 такими темпами. Работать со случайным наёмным оружием Вальт почему-то не любил и делал это очень редко. Я достаточно изучила его, чтобы понять: ради денег своё не люблю, он бы засунул поглубже и не крякнул. Значит, что-то не чисто, и причина куда глубже. Со временем разберусь. Переодевшись в домашний комбинезон, я быстро протёрла пыль, помыла полы. Денег на дроидов-уборщиков у семьи Сафатера тоже не было. Это не дешёвые игрушки. Вытащила из очередного отсека и расставила в коридоре коробки, что там внутри, мы будем смотреть вместе с мастером после ужина. Теперь быстрый сухой ультрафиолетовый душ-дезинфектор, кожу после него сильно стягивало, но на водяной просто не хватало времени. И бегом-бегом на кухню. Мясо я с утра замариновала, так что оставалось лишь закинуть его в местную печь и контролировать готовность. Гробу тоже промыла и замочила ещё со вчерашнего вечера. Перед Вальдом лучше всегда изображать бурную деятельность. Так он становится намного дружелюбнее и общительнее, а рассказывает он порой очень нужные вещи. Добро пожаловать домой, мастер. Вдруг ожил немного хрипловатый динамик под потолком. Ага, стречок и ДЭ проснулся. Значит, мои вернулись с охоты. Очень смешно. Недовольно выдал Вальд, устало ввалившись из шлюзового отсека в рубку со спящей тьяной на руках. То, что девушка спала, а не лежала в обмороке, подтверждало относительно спокойное лицо её брата. Если б на сестре была хотя бы царапина, картина была бы абсолютно другой. Разве есть в этом что-то доброе? Всё же Вальд, Ворчун и зануда, как их мало. Я одним взглядом оценила всю картину, на секунду задумалась, А потом развела бурную деятельность. После очередного курса лечения скованность и слабость движений у меня почти исчезла. Я её просто имитировала время от времени. Но Вальт к этому ещё не привык, потому очень сильно удивился, когда я запросто освободила от тяжёлого ремонтного конструкта пилотское кресло, выдвинула из его угла, осторожно развернула опешившего мужчину к сиденью спиной и предложила: "Садитесь, мастер". "Не", всё ещё ошарашенно мотнул он головой. "Надо мел Яну отнести в постель. Если сяду, уже не встану. И не вставайте. Я присела и в одно мгновение расшнуровала на парня высокие тяжёлые ботинки. Сниму позже, как усядется. Потом метнулась к кухонному блоку, схватила уже приготовленную глубокую миску с тушёным мясом и овощами и большой узкий стакан с трубочкой, протеиновый коктейль. Метнулась обратно, прежде чем Вальд успел что-то сказать. Поставила еду на специальный подлокотник пилотского кресла, И ловко подхватил Ильяну из рук мастера. Сейчас отнесу и напою. Ужинать. Не уронишь? Смирившись со своей слабостью, спросил Вальц, слегка нахмурившись. Тогда в сухой душ и переоден ещё. То, что он вот так запросто, без боя, доверил мне самое ценное, указывало на практически смертельную усталость. А ещё мастер явно берёг бок. Кровью вроде не пахло, но в куртке чуть выше правого подреберья небольшое рваное отверстие. Так, понятно, были уцелители, но собранных скверно хватило только на мелкую. Я покачала головой, вздохнула и шустро унесла спящую девчонку в душ и в её спальню. Там дел-то на 5 минут. Вернусь и займусь им. Вальт мог быть каким угодно сухарём и скупердяем, на мой долг жизни это никак не влияло. Я не рвалась становиться частью его семьи. И ему меня тоже навязали. Но он всё же ждал мне свою фамилию и возможность выжить. Не бесплатно, но ну так это правильно и нормально. Мне не нужно от него каких-то нежностей или, не дай бог, лишнего внимания. Но что такое долг по отношению к своим, я знаю лучше многих. А они теперь для меня свои, хотя мы взаимно друг друга не хотели. Пока я возилась с Тяной, мастер успел кое-как съесть ужин и уснуть в кресле. Я постояла перед ним секунды три, оценивая композицию и фронт работ. Потом осторожно забрала грязную посуду и негромко окликнула шео. «Информацию по последней охоте уже слили в хранилище? Что опять случилось? Можешь глянуть?» «У тебя нет доступа к этой информации», — недовольно проскрепел старикан. «Да мне и не нужно». Я пожала плечами, присела возле кресла и таки стянула с мастера ботинки. «Сам глянь, что у него за ранение. Раздевать, обрабатывать, зашивать надо?» куда катится мир, где карки хозяничают в доме мастера, сам он спит полумёртвый от усталости. Слабое оружие таскают на высокоранговые охоты. Фу. Судя по всему, и де завёлся надолго. Что вообще творится в призме? Третий классная тварь на вдруг выдаёт 18 нерассеянных мегакубов и делится на девять модулей чуть ли не второго класса. Искатели только руками разводят. Лекри изводит энергию, почём зря? даже не могут толком восстановить пострадавшее оружие. А до мастера у них ни скверно, ни руки не доходят. Ты ни к чёмушнице, куртку с него тоже сними, не проснётся. Зашивать там нечего, а прикладным регенератором обработать надо. Ну вот, в целом, картина ясна. Нет, Вальда до его кровати я не дотащу. Я подлечилась, конечно, но ещё не восстановилась полностью. Потому и подсунула под него пилотское кресло. Оно универсальное... И если предварительно смазать и почистить простенький механизм, легко раскладывается в неудобную пологую кушетку. Ну, что делать? Поспит и на такой. Умело стащив с мастера куртку и рубашку, он даже не вскропнул. Так глубоко спал. Я смотрела глубокую всадену у него на рёбрах и полюбовалась живописным синяком на полбока. Судя по следам, вмазали чем-то продолговатым, ребристым, с короткими шипами-занозами. На щупальца не похоже. Скорее, хитиновая лапа крупного насекомого. Тварь в панцире — это действительно второй класс опасности. Вальд ещё никогда на моей памяти не брал сестру на такие опасные задания. Явно что-то пошло не так. Попробую завтра расспросить. Если они завалили всех девять тварей, то утром должен прийти гонорар, перекрывающий расходы на лекарей, плюс компенсации от гильдии искателей за неверно сформированную миссию. Если Тиана проснётся здоровой, а Вальд увидит пополненный счёт, он будет в хорошем настроении, и под это дело из него можно будет добыть много полезных сведений. Обработав Садину, я прикрыла мужчину на кресле-кушетке пледом и ушла на свой диван в другом углу рубки, за ширмой. Отдельной каюты мне не полагалось, да её просто и не было. Уже засыпая, я по привычке раскладывала по полочкам памяти прожитый день. Самый главный вопрос теперь: кто я? Посах Вальда или мастер Кусаригамы. Эх, Кусаригама. Руки чешутся с ним потренироваться. Но всему своё время. Мало информации. Мало.